На всю жизнь запомнил. Буркнул Лузгин тихонько Витя на ухо. Эту вашу историю про камень надо передвинуть. «Гы!» — гордо сообщил Витя. У козла потом доска не пролезала. А дяде Юре надо было срочно по-французски перевести, что на бутылке написано. И все в один день. «Эгэ!» — повторил Витя еще громче и удовлетвореннее. Я к вечеру протрезвел немного, вышел прогуляться, а отец на крестах с какого-то мотоциклиста пытается шлем содрать. До дома, мол, дойти. «Не, это Юра. Димка-то в шлем вцепивший. А Юрка и говорит, ну чего тебе жалко? Должи, дружку, моему шлем домой сходить. Он без шлема уже не может». Село осталось за спиной. — Ну что, дедушка, куда живца? — спросил Муромский. — А вон, — сказал отставной егер Сеня, главный авторитет в охотничьих вопросах, указывая на одиноко стоящую полевую сосну. — Прям туда и не сомневайся, милок. Муромский вздохнул и повел пирата к сосне. Пёс бодро семенил короткими лапами и слегка подпрыгивал. Ему было весело. Пока что. И не сомневайся, повторил Сеня. И Сеню вообще-то звали, как и Муромского, Сергеем. На чем Лузгин, которого и Сеня еще годовалого на коленях нянчил, узнал через четверть века, и то случайно. Как говорил отец, Здесь имена выбирают людей, а не наоборот. Действительно, стал же Муроманский по паспорту Иванов Муромским, Яшины Яшкиными, и называли же одного плотника всю жизнь козлом. Ничего, уважаемый был человек. Что интересно, вовсе не Козлов по фамилии. Трудно не полюбить такие места Это Лузгину даже отец говорил, и с годами сын понял, да, не захочешь полюбить, хотя бы оценишь по достоинству. Здесь человека принимали не каким он хотел казаться, а каким на самом деле был, и, возможно, никогда себя не видел. — Значит, ты, милок, туда иди, — распоряжался Сеня, — а ты, милок, вон туда. «Встаем на номера!» — буркнул кто-то. «А ты, милок, это уже Лузгину. Давай свитей и поперед ты него не стреляй, ты ж на зверя-то!» «Не ходивши!» ходивший перебил Лузгин. «Да все нормально, дядь Синя, я буду тих и скромен!» Вернулся, как улице Муромский, хмурый и подавленный. Издали пару раз обиженно тявкнул пират. Витя послюнил указательный палец и ткнул им вверх. — В самый раз, ветерок, — сказал он, — ни больше, ни меньше. Бля буду, сюда зверь придет, и мы ему, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. — Сожрет пирата, голыми руками словлю и яйца на уши намотаю, — сообщил никому не обращаясь конкретно Муромский. — Это если он кабель, вернул Витя. «А если сука?» «Тогда пду на нос натяну!» Муромский невесело хохотнул. «Ну ладно, братка, не пуха!» Юра хлопнул Витю по плечу и тяжело утопал вдоль околицы. «К черту тебя, брательник! Эй, Андрюха, давай за мной!» Быстро темнело, ополчение разошлось по номерам, И Лузгин уже через несколько минут понял, что расположение соседей знает, но самих людей не видит. «Курить завязывай, милок!» — прикрикнул на кого-то Сеня. «Начальник, бля, нашелся!» — ответили ему. «Несся бычкую!» Витя сел прямо на землю под Ивовым кустом, поставил ружье между колен торчком и сказал... — А покурить-то совсем не лишнее, пока можно еще. Лузгин уселся рядом. Земля, прогревшаяся за день, оказалась приятно теплой, хоть засни тут. Пират снова тявкнул, потом взвыл. Получалось у него вполне отвратительно. — Никак судьбу чуят, — произнес Витя невнятно, жуя папиросный мундштук. Лузгин тоже решил закурить, осторожно щелкнул зажигалкой и упрятал огонек сигареты в ладонь. Табак показался вкуснее обычного. Сказывался зашешевский воздух. На этом воздухе и курилось по-особому, и пилось, и елось, и еще множество приятных вещей обретало неожиданные свойства. И хотелось всего побольше, желательно сразу. Лузгин однажды в Зашишевье неделю пропьянствовал и выглядел потом как огурчик, а в Москве он после трехдневного загула лежал пластом. Из села пирату ответила сначала одна псина, вскоре подключилась вторая. «Всю жизнь интересуюсь, это они переговариваются или как?» — пробормотал Витя. «А может, поют?» Или как, если, конечно, верить зоологам. Видели мы тех зоологов, сказал Витя. Да их в жопу. Чистые упыри. Хотя ничего, ребята, обходительные, вот только что только не знаю, честно не знаю. Ты с ними говоришь, а он сквозь тебя смотрит. Или они такие и должны быть? Выпивал я однажды за парковскими Люди как люди, веселые. Обещали крокодилам угостить, когда сдохнет. Бедняга долго не протянет, ему какая-то гнида по морде кирпичом навесила. Но он с тех пор в депрессии. Удивительно, скотина-человек. Ну, залезь к крокодилу в вольер, и там хоть кувалды да его, лупцуй. Это будет по-честному. «Нет». Обязательно надо с безопасного расстояния кирпичом. Ты таких деятелей понимаешь, дядя Вить? Вот и я не понимаю. Собачье трио выводило рулады. Лужгин снова огляделся и забеспокоился. Совсем ничего не было видно. Где-то справа в темноте скрывался Юра Яшин. Слева засел Муромский, по идее. Впрочем, сейчас полагалось не смотреть, а слушать. «Давай теперь потихоньку», — шепнул Витя, будто угадав мысль Лузгина. Прошло около получаса. Несчастный пират то умолкал, то снова принимался за свое. Лузгин от души пожалел Муромского. Настроение постепенно менялось. Расслабленное ощущение участия в каком-то трагефарсе уступило место знакомой с детства охотничьей настороженности. Вероятно, Лузгин внутренне согласился с правилами игры и чувствовал себя примерно как на утином перелете. Просто ждал развития событий без лишнего напряжения, но готовый мгновенно среагировать на появление дичи. Он вспомнил, как это было. Отец, совсем еще молодой, сидит на заборе в драной телогрейке и громадных валенках с галошами, а над головой у него пролетает стая. Отец прямо с забора со страшным грохотом дуплит и пара уток валится к его ногам. На самом деле перелет не всегда удавался. Однажды... Они битый час гоняли по кустам подранка, швыряя в него пустые гильзы и камни. А подранок оказался на поверку старой опытной уткой, обогнавшей стаю. Он пешком утопал от незадачливых охотников, и оказавшись на безопасном расстоянии, взлетел громко крякая. Как показалось тогда маленькому Андрею, дишидно. Через минуту появилась стая и вместо того, чтобы начать снижение, прошла высоко-высоко. — Сделали нас, как маленьких, — сказал отец. — Понял? Толковая у них организация. Мотай на ус полезный опыт. Ничего, придем завтра. Не у каждой же стаи такой лидер впереди летит. Следующим утром выяснилось, что хищная птица — Растерзала нескольких домашних утят на пруду у Вики. А вечером, придя на перелет, отец заметил ястреба. — Видишь, на, синяя? — спросил отец. — Наверняка это он Витиных утят погубил. Сними его. На суку будто мешок сидел. Андрей прицелился и выстрелил. Мешок сдуло. Они подошли к дереву. Отец включил фонарь. На земле возился громко шипя ранен ястреб. «Добей!» — сказал отец.